Кетерлес. Косская легенда. Кетерлес омыл лицо водой посмотрел в ручей. Сколько лет прошло. Опять молодой. Как земля. Каждый год старый засыпает, молодой просыпается. Посмотрел вокруг. Синим стало небо, зеленым лес. В ручье каждый камешек виден. Кажется, не опоздал. Подумал Кетерлес и стал подниматься в гору. У горы послася отара, блеяли молодые барашки, к себе звали китерлеза. «Отчего в этот день коней и волов не трогают, не запрягают, а нас на шашлык берут?» — остановились, спрашивая овцы. Подогнал их чебан. «Нечего даром стоять!» По тропинке ползла змея. «Китерлез, верно, близко!» — подумал пастух. «Когда китерлез молодым был, с коня змею копьем убил». С тех пор, когда он идет, всегда змея от него убегает. Поднял чебан камень, чтобы убить змею, крикнул ему китерлес, "Лучше ложь в себе убей, чем змею на дороге. Не коснулось слова сердца чебана, и убил он змею. Хорошо вышло, китерлес будет очень доволен. Вздохнул китерлес, посмотрел вниз. Внизу по садам под деревьями сидели люди, готовили на шашлык молодого барашка. «Ай, вкусный будет! Когда придет кетерлес, есть чем угостить!» «Может быть, прежде ходил, теперь больше не ходит», — сказал один. Засмеялся другой. «Наш хабибула крепко его ожидает. Думает, покажет ему ночью кетерлес золото, богатым будет». Сидел хабибула на утесе, молчал. Отчего чего молчишь, хабибула? Старым стал, прежде всегда хорошую песню пел». И запел хабибула. Ждем тебя, Китерлес, ждем, прилети, Китерлес, к нам сегодня, Принесись на светлых струях, заиграй музыка сердца. Чал-чал-чал. Прислушался Китерлес, подумал, вот золото ищет человек, А золото каждое слово его. Протянул руки к солнцу, брызнули на землю лучи, сверкнул золотом месяц на минорете, пел хабибула, Золотой день пришел к бедняку. Кетерлес не обидит людей, чал-чал-чал. Пел и вдруг затих. Не любит его Кетедже, хоть говорит иногда, что любит. Нужен ей другой, нужен молодой, богатый нужен. «Богатый, значит, умный», — говорит она. «Был первый муж богат? Хочу, чтобы второй еще богаче был. Все сделаю тогда, все будет в руках». Смотрит Хабибула вперед, не видит, что близко что далеко видит, где другие не видят. Ищет глазами кетерлеза среди горы леса. Верит, что придет он. Обещает поставить ему на старом камне свечу из воска, балмуму. Понял кетерлез, чего хочет Хабибула, покачал головой. Те, что пьют и едят по садам, счастливее этого. Пили и ели люди по садам, забыли о Хабибуле и кетерлезе, Не заметили, как пришла ночь. Зажег Хабибула на старом камне свечу. Ждет кетерлеза. Долго ждет. Поднялась золотая луна. Услышал шорох в кустах. Заметил, как шевельнулись ветки, как осветил их дальний огонь. Ты хотел меня, сказал голос. Вот я пришел. Знаю, зачем звал. Молодым был, только песню любил. Старым стал женщину хочешь. Для нее золото ищешь. «Для нее», — сказал сам себе Хабибула, — «слышишь, Хабибула, как шумит ручей, молодой ручей, как колышется трава, свежая трава, только старый ты не услышишь завтра, слышишь, как твое сердце бьется, хочет поспеть за другим молодым, не успеет только, имел в себе золото ты, было легким оно, из земли захотел, а поднимешь». Не слушал дальше Хабибула, бросился в кусты, откуда был свет. Не опоздать бы! Бежал к свету по лесу, рвал окарогача одежду и зранил себя. Теперь близко слышал сам голос Китерлеза в двух шагах всего. И увидел Хабибула, как под одним, другим и третьим кустом загорелись в огне груды золота. Подбежал к ним, брал руками горящие куски, спешил спрятать у себя на груди. Плакал от радости и страха, звал прекрасную Кэтыдже. Тяжело было нести, подкашивались ноги, не помнил, как добрался до деревни. Не было даже сил постучать к Кетедже, упал у порога. Кетерлес дал много золота, все твое принес тебе, мое чудное. Шли тихо слова, не доходили до Кетедже. Спала крепко она, обняв руками другого. Не нужен ей больше Хабибула. И умер Хабибула. Хабибула Эльдю. Может быть, лучше, что умер, не взяв в руки прекрасного. Если бы взял, может быть, оно перестало бы быть таким. Кто знает? Уходил Китерлес из тех мест, думал, ушел с земли, Хабибула певец. Ничего, придет на его место другой. Пройдет одно лето, придет другое. Оттого никогда не умрет Китерлес. Пояснение. В Коской долине, несколько в сторону от шоссе на пути из Атус в Судак, на горе кетерлес Своба сохранились развалины церкви Святого Георгия. В Георгии в день, 23 апреля, туда ходят местные жители поставить восковую свечу балмумум, буквально медовый воск. Раньше ходили и татары. У крымских татар этот день празднуется особым образом. В этот день не запрягают волов и лошадей – и идут в сады, где варят кофе, делают шашлык и веселятся. Если есть певцы и поэты, охотно их слушают. Рассказывают, что в ночь на следующий день по лесу ходит кетерлес, зажигает золото, скрытое в недрах земли, и человек, который встретится с китерлезом, может стать богатым. Кетерлес, хедерлс, хдыр-эллес, мифическое существо, связываемое в одних местах с именем Георгия, как в Козах и Керчи, близ которых находится Китырлеская, святого Георгия Кеновия, в других с пророком Ильей, Китерльяс, грядущий Илья. Надо заметить, что пророк Илья, особенно почитаемый у мусульман-праведник, ясновидящий и являющийся людям в разных образах. Поговорка «Если ты любишь благополучие, то убивая в себе ложь, и не змею» по-татарски еще имеет за собой характер игры слов, так как по-татарски ложь — Илан, а змея — илан. Иландан дан эвель яланы ольдюр. Легенду мне рассказывал Мула Аджи тар.